Умные люди нужны. Ко двору Григорий Потемкин попал благодаря Григорию Орлову. Тот решил показать любовнице Бойкова на язык и умело подделывавшего разные голоса приятеля-гвардейца. Потемкин в заговоре состоял, но рядом с Екатериной не был. И Когдашкова этого себе не приписывал. Однако сразу же был обласкан и послан с важным поручением в Стокгольм. Императрица заметила в нем что-то этакое. Нет, не столько красоту и стать, хотя хватало и этого, а скорее живой ум, напористость и особенную энергию, которой так не хватало многим. Эта энергия была отличной от Орловых. Братья тоже красавцы, особенно Гришка, который считался первейшим красавцем в России. Тоже умен, деятелен, любопытен, но он словно необработанный камень. Надо суметь повернуть, чтобы засверкал. А вот Потемкин огранен. И гранил себя сам. Это вот схватчивость, умение все постичь и до всего дойти своим умом, умение распорядиться и организовать роднила Потемкина с самой Екатериной. И дело не в беседах, не ради разговоров в малом круге держала при себе этого Григория императрица. Она словно предчувствовала, что позже пригодится в управлении Россией, А пока пусть опыта набирается. Ломала голову над тем, куда бы пристроить камер юнкера, чтобы и польза была, и дело постиг. Держать его просто в гвардии тоже не видела толка. Сабли махать и без того много кому найдется. Екатерина вдруг попросила любовника. «Гриша, скажи Потемкину, чтобы завтра до обеда ко мне для серьезного разговора пришел». Не успел Орлов возмутиться, как она добавила. «И сам к тому будь». Потемкин готовился к встрече с императрицей серьезнее, чем к параду. С самого раннего утра, не давая покоя камердинеру, который снова и снова начищал и без того сверкавшую амуницию, и поправлял волосы. Григорий не носил парика, считая, что это удел стариков. Вот вылезут все волосы, тогда я надену. Гадал и гадал, к чему звала. Сладко замирало сердце. Ведь не раз замечал на себе пристальный взгляд Екатерины. Знал свою стать и пригожесть, втайне сам себе не признаваясь, на что-то надеялся. Нет, он понимал, что Гришка куда красивее, но понимал, что сам много умней и образованней Орлова. Потемкин был безнадежно влюблен в Екатерину, причем в равной степени в императрицу и в женщину. Для Григория они существовали в ней нераздельно. Видел, что еще хороша собой, что умна, что на голову выше своего бывшего мужа, что есть у ней что-то такое, что есть и в нем самом. Какое-то беспокойство души и здоровая дерзость. Только такая женщина могла решиться не просто удалить мужа, но и взять власть и управление громадным государством. Вот Дашкова, хотя и беспокойна, но совсем иная. Ей главное пошуметь и покрасоваться. А Екатерина хозяйка. Она желала, чтобы было по ее воле, и этим привлекала Потемкина еще сильнее. Сочетание красивой, умной женщины и дерзкой правительницы было для него особенно волнующим. Во время долгих бесед у него голова шла кругом, а дыхание сбивалось. И только цепкая память и способность рассуждать без волнения давали Григорию возможность не молоть чепуху. Правда, постепенно привык, стал даже спорить, горячиться потом подолгу сидел за книгами, при следующей встрече снова доказывал, что-то рассказывал. Она слушала, возражала, кажется, забывая, что она императрица, а он просто камер-юнкер. К чему теперь звала? Потемкин утром чувствовал, что не просто так, что встреча будет важной. То, что приглашение передал Орлов, а время назначено до обеда, означало, что не в спальню зовет. Ах, как сладко защемило сердце у Григория Александровича при одной мысли о такой возможности. Но рядом с императрицей Орловой. Даже если она и приветила бы его, братья стеной встали бы, дверь в спальню заслоняя. Волнуясь, шагал по коридорам дворца. Зимний дворец неудобный. Построили его еще при Елизавете Петровне. Да та даже обжить не успела, так и остались многие дворцовые покои больше на казармы похожи. Анфилада комнат, нигде не уединится. Правда, при новой императрице слуг куда меньше, чем прежде. Разных карлиц и убогих не видно. Разных пророчец сказительниц которых прежде по всем рынкам собирали. Да шутов, у которых шутки лет сто уж не менялись, поганой метлой вымели. Но народа все равно много. Может, потому Екатерина больше Петергоф любила? В Варанье-Энбауме Петр хозяйничал, а она все больше в Петергофе. Маленький Монплезир куда уютнее Большого Зимнего. Но Монплезир это для Великой Княгини, а императрице придется что-то свое за городом строить. Потемкин уже слышал, что хочет в царском селе летнюю резиденцию сделать, но это пока проекты. Секретарь доложил императрице о приходе Потемкина и пригласил его в кабинет. Самые сладкие мечты были тут же разрушены. В кабинете сидел Орлов. Присутствие Григория делало встречу серьезной и почти официальной. Подемкин склонился перед императрицей, сидевшей за малым столиком, заваленным бумагами. Екатерина кивнула. «Проходи, Григорий Александрович, у меня к тебе дело, большое и важное!» Орлов усмехнулся, продолжая разглядывать какую-то табакерку. «Рад служить, Ваше Величество!» Орлов заметно прислушивался хотя старательно делал вид, что разговор его не интересует. Екатерина стала говорить о том, что пора учиться управлению государством. Ты, Григорий Александрович, я, чаю, хорошо знаком со многими церковными вопросами. Мы с тобой не раз о том говорили. Хочу, чтоб ты представлял меня в Синоде. Из кабинета Потемгин уходил уже помощником оберпрокурора Синода Ивана Ивановича Месселина только что назначенного на этот пост. Предлагая Потемкину стать помощником Ивана Ивановича, императрица чуть луково усмехнулась. «Знаешь ли такого?» «Знаю», – то ли смущенно, то ли горделиво отозвался Потемкин. «Хочу, чтоб он о тебе отозвался, как в первый год, а не в последний». «Понимаешь, о чем речь веду?» «Коле все понял, иди к себе». «Подумай, а завтра приходи». Я тебе наставления дам и обер-прокурору представлю. Когда Потемкин вышел, Орлов осторожно поинтересовался. Что за отзывы? Когда Иван Иванович только стал ректором Московского университета, Шувалов поручил ему представить 12 лучших учеников благородной гимназии при университете императрицы Елизаветы Петровне. Я сие помню. Потемкин был одним из них. Императрица посоветовала ему в гвардию идти и сделала его капралом лейб-гвардии конного полка. Не помню я его в те времена в гвардии. Он в Москве жил. Видишь, Гриша, с каких времен я Потемкина знаю. Только его точно сглазили. Учиться после того случая перестал вовсе. Не считал интересным на лекции ходить. Вот его и отчислили за неродение. Мелистина сердит был на него очень, мол, голова такая, что редко сыщешь, а в ней ветер гуляет. Так если ветер, чего ж ты ему такое дело поручаешь? Екатерина рассмеялась. А мы щели заткнем, чтоб ветер не гулял. Глядишь, чего путно и получится. Она твердо решила, что Потемкину пора и впрямь учиться управлять государством. Екатерина даже мистелина не стала говорить, что готовит для Синода. А представив оберпрокурору нового помощника, тут же посадила Потемкина изучать документы церковного законодательства. Причем, к удивлению Григория, сначала поручила разобраться с решениями Святейшего Синода по расколу. Главный вопрос – в чем разница между старым и новым? И почему даже после манифеста Петра I о разрешении старообрядцам вернуться – и ее собственного такого же манифеста почти не возвращаются. Почему чужбину предпочитают, ежели им разрешено в России жить? Потемкин взялся разбираться. Позже это сыграло немаловажную роль в знаменитом заседании Сената и Синода, когда императрица едва не объявила об отмене государственной религии и свободе вероисповедания. Не потому, что была уж столь свободолюбива, а потому, что это оказалось последним доводом в споре со священниками за возможность вернуть старообрядцев в Россию. Но это было чуть позже. А тогда у императрицы что ни день, то страсти, от которых у менее стойкой голова пошла бы кругом, и заикание навек осталось. Однако Екатерина не такова. Пугаться было чего. Первые годы правления Екатерина сидела на троне точно на бочке с порохом не знаю, подожжён ли шнур, а если так, то сколько ей осталось? В казне пусто настолько, что в Петербург возвращаться было не на что. В Москве сидели, пока в долг хоть на извозчиков не наскребли. Государина смеялась. Ежели на Атлас посмотреть, так я богатейшая императрица в мире, а коли по сусекам не поскрести, так придётся идти в поле репку копать, чтобы было есть что кто то забава будет, фрейлины по колено в навозе. Но шутка невеселая. Денег и правда не было совсем. Протягивать руки, прося в долг, опасно. Никто не должен об этом знать. Стали трясти должников. Но часто взять нечего. Пришлось Екатерине вспомнить об объявленной, но не проведенной Петром III секуляризации монастырских земель. Через несколько месяцев после коронации она объявила об отмене своего обещания не трогать церковное имущество. К этому подтолкнули и бунты крепостных, которые уже перешли в государственную казну и не желали возвращаться в монастырские владения. С этим надо было что-то решать. Императрица снова передала коллегии экономии церковные имения. Большинство молча, хотя, затаив обиду, проглотились ее меру. Но нашлись и такие, что воспротивились. Архиепископ ростовский Арсений Мацеевич зашел дальше всех. Когда Екатерине показали письма, отправленные архиепископом в Синод, она только губы сжала в ниточку. В письмах Мацеевич ругательски ругал незаконно пришедшую к власти императрицу. Екатерина воспользовалась тем, что в Москве собрались многие, в том числе священнослужители, собрала тех, на кого могла бы надавить, и открыто спросила. «К чему вам деньги? Не о нестижательстве ли речи на проповедях ведете? Монастыри готовы взять на казенное содержание? То, что пожертвуют, отбирать не стану, а владения обителям зачем?» Возразить не смогли, хотя понимали, что это только начало. Императрица пошла дальше, понимая, что или заставить церковников поступать по-своему, или они поднимут против народ. Синоду намекнули, что попросту разгонят. Патриаршество еще Петр I ликвидировал. Все вопросы синод решал. Но в нем половина светских. Если императрица и синод разгонят, то церковь вовсе без головы останется. Конечно, не навсегда. Изберут так или иначе главу. Но пока время пройдет, Петр III домовые храмы закрыл и иконы со стен в соборах поснимал. Екатерина, как на престол, зашла, все вернула. Были рады и тому, против императрицы выступать не стали. И когда она вдруг вызвала в Москву архиепископа на суд, все промолчали. Арсений не боялся, он не считал этот суд для себя настоящим. Духовное лицо светские судить не могут. Ошибся, судили. Правда, сам Мацеевич, видно, почувствовав, что перестарался и поддержки среди своих не имеет, написал второе письмо и попросил отставку. Опоздал. Первый допрос провела сама императрица в присутствии Орлова, Панина и Шишковского. Мацеевич обрушил на Екатерину поток библейских проклятий, за что только не проклинал и чего не обещал. Императрица сначала холодно смотрела на распаленного собственной речи прорицателя, а потом демонстративно закрыла уши руками. «Пусть!» кричит. «Я пока так посижу!» А уши закрыла, чтобы его мерзости душу не пускать. Мерзости, если честно, касались все больше не отнятых у церкви земель и имений, а поведения самой императрицы. Арсений открыто порицал ее сожительство с Орловым, и покровительство убийцам Петра Федоровича. Даже с закрытыми ушами Екатерина прекрасно понимала, что именно произносит обличитель. Ее голубые глаза смотрели так, что было понятно Арсению не жить. От него доброго ничего не услышишь, а у меня уж руки устали уши зажимать. Уведите, пусть с ним в суде разбираются. Но Мацеевич был прав не только в обличениях, Его и впрямь не имели права судить гражданским судом без согласия Синода. Однако архиепископ забыл об одном. Синод слушал императрицу. Вечером Екатерина усмехнулась. «Видишь, Гриша, какие мы с тобой грешники! Надо на остаток жизни по монастырям провести, грехи замаливая!» Она задула свечу и, устраиваясь на постели, усмехнулась. Пожалуй, завтра надобно на манифест об отречении сочинить. Чего? Страшно, он, архиепископ, карой небесной грозит, ежели от тебя не откажусь. Да я его саму душу. Хватит, уже надушили. Манцеевича суд судить станет, как государственного преступника. Нельзя его судом-то. Отчего же? Синот разрешит и можно станет. «А ну как не разрешит?» «Гриша, я отрекаться не собираюсь, а пока меня не свергли, сенот разогнать успею, нежели противиться будет». «Или забыл, как они послушными телками сидели, пока я им в глаза дурным указом тыкала о старообрядцах?» Орлов не забыл, но все равно уверен не был. Екатерина осталась недовольна поведением любовника в ту ночь. Неужто проклятие дурного попа испугался? Испугался не один Орлов. Члены Синода, не рискнув откровенно противиться воле императрицы, бросились молить о заступничестве за Мацеевича Бестужева. Алексей Петрович, смущенный и грустный, подошел бочком, стал говорить намеками. Мол, при восхождении на престол хорошо бы проявить милосердие к заблудшим. Проявляла уж, от того их число лишь растет. Когда заблуждаются гвардейцы, понятно, им, что ветер в уши насвисти, то и кричат, а когда архипастырь, ты же за него просить пришел, Алексей Петрович. Арсений отставить отца напросит: пусть бы себе и жил в дальней обители, да над словами своими дурными размышлял Ты слова те дурные слышал? Панин, небось, пересказал. Я уши закрыла. Так не слушала, а Панин все слышал. Хорошо ли пастырь о своей государыне отзывался? Только что девкой непотребной не звал. Пестужев едва успел подумать, что Екатерина, видно, не слишком плотно уши прикрыла, если все слышала. Мацеевич девкой ее не звал, конечно, но, по сути, недалеко от того ушел. Однако сознаваться в этом нельзя. Если императрица не слушала его дурных речей... Так остальным и вовсе не стоило бы. Алексей Петрович принялся конючить, убеждая все же проявить милосердие. Дождался только одного. К черту, устали, так ступайте к себе и выспитесь. Для себя Екатерина решила больше не уступать никому и ни в чем. И Мацеевич будет первым тому примером. В этой стране нельзя без жесткой руки. Стоит чуть попустительствовать, начинают языками молоть все подряд. Ну что ж, она будет мягка и милосердна, но только к тем, кто послушен. А разве не так в хороших семьях? Кто главе семьи послушен, кто трудолюбив и ласков, тот и тумаков не получает. А кто, супротив главы, голос поднимает, тот всегда наказан, бывает, независимо от того, кто таков. Синод. Осознав, что государыня не шутит, отдал Мацеевича гражданскому суду, лишив сана. Арсения отправили в отдаленную обитель, оставив ему книги, но не дав возможности писать и слать кому-то письма. Но он и среди своих надзирателей продолжил те же речи. Четыре последующих года в монастырском заточении бывшего архиепископа не исправили. Он порицал государыню, как прежде. За это был растрижен и вовсе посажен в Ривельскую крепость под именем Андрея Враля, где умер еще через шесть лет. Екатерина показала, что подчиняться церковному диктату не намерена. Одно дело посты блюсти, да на богомоле пешком ходить, совсем другое поступать, как велят, во всем. Так недолго из императрицы в богомолку превратиться. Нет, не для того она сразу после коронации синот под себя подмяла. Императрица вдруг решила отправиться в Курляндию. С чего бы? Показывает, что ничего не боится или, напротив, так бежать легче. Гришка Орлов отправился с ней. Собственно, он был рядом всегда. Даже рядом с троном поставили для Орлова кресло. В Курляндии послушный ныне Берон который здраво рассудил, что лучше с Екатериной не ссориться и править Курляндией, чем поссориться и сгнить, как Меньшиков в Березове. Принимали императрицу везде хорошо. Старались ублажить, угостить. В Риге это едва не привело к беде. Уж больно хорош оказался повар у рижского бургомистра. Императрица оха и постановая лежала на кровати. А несчастный лейб-медик Роджерсон метался в соседней комнате, не в состоянии придумать, чем еще лечить государыню, у которой прихватило живот. Наконец, Джон Самуэль Роджерсон, которого русские запросто звали Иваном Самойловичем, решился на радикальное средство, которое помогало всем и всегда. Иногда, правда, не вылечиться, а отправиться на тот свет, но помогало. Кробопускание. Измученная Екатерина согласилась и на него, подставленный таз потекла императорская кровь. Но это не помогло. Живот продолжала крутить, тошнила. А от кровопотери и рвоты государыня совсем обессилила. Роджерсон, криво улыбаясь, поинтересовался. Не полегчало ли? Хотя надобности задавать такой вопрос не было. Обычно весьма румяные щеки Екатерины почти слились цветом с простыней. Но она нашла в себе силы пошутить. «Прекрасно! Теперь ты выпустил из меня последнюю немецкую кровь! Никто не сможет сказать, что я не русская!» Иван Самойлович снова вымоченно улыбнулся. Оставалось надеяться на могучий организм императрицы. Чем еще помочь Екатерине в зимний день в Риге, лейб-медик не знал. В Петербурге он нашел бы у знахарок нужные травы, а то и просто воспользовался их настоями. Но пока гонец доберется до столицы и вернется обратно, государыня может запросто помереть от несварения. И угораздило же ее есть все вперемешку. Роджерсон даже вздохнул, вспомнив весьма недурной обед у рижского бургомистра. Куры, фаршированные миндалем, или форель с раками были хороши, но их не стоило заедать суфле с бланманже. Можно, все можно, и лосося, и суфле, и раков только по отдельности, с перерывами. Но как запретить это государыне, которая считает себя здоровой и сильной? Так и есть, императрица славится здоровьем, но все же нашелся предел, ее пищеварение тоже не всесильно. Если обойдется, надо посоветовать государыне прием слабительного раз в неделю. Если обойдется. От этой мысли Роджерсону стало совсем не по себе. Даже холодный пот прошиб. Вдруг из комнаты государни скользнула Анна Протасова. Подошла к медику почти вплотную, приглушенным голосом заговорила. В Риге аптекарь есть, настой отменные делает. Говорят, это всего помогают, особливо для живота. И все-то это Протасова знает. Даже в Риге знает, не то, что в Петербурге. Но сейчас Роджерсона беспокоило другое. Ну, как аптекарь навредит? Отвечать придется ему, Ивану Самойловичу. Но кивнул. Пусть приведут. Следовало сначала выпытать состав его зелья, чтобы понять, чего ждать. Аптекаря звали Абрахам Кунц. Его притащили чуть не в нижнем белье, не обращая внимания на то, что на дворе ночь. Пытаясь дрожащими пальцами нащупать пуговицу на поле кафтана, он испуганно бормотал. «Я есть ничего! Нет, нет!» А чего нет и сам не знал. Просто на всякий случай отрицал свою вину. От его нелепых попыток нащупать пуговицу там, где ее уже не было, аптекарь просто перекосил полы кафтана и сместил петли относительно пуговиц на две. Стало смешно. Роджерсон подошел, молча расстегнул остальные, поправил и снова отошел, предоставив аптекарю дальше разбираться с кафтаном самому. Тот пробормотал слова благодарности по-немецки и снова стал уверять на ломаном русском, что он «ничего». Для себя лейб-медик решил, что такое отравить не решится. а вот помочь, кто ж его знает, вдруг у него есть что-то для улучшения пищеварения. Услышав о проблемах с пищеварением, Кунц, видно, решил, что это для самого Роджерсона, И торопливо закивал. «Я-я! Мой пальцам есть!» «Быстро ли помогает?» «Помогает? Я-я! Два недель помогает! Запор не будет! Понос не будет!» «Какие две недели!» — взревел Роджерсон, до смерти перепугав бедного аптекаря, который снова потерял нужную пуговицу и перекосил полу. «Сейчас надо! Срочно!» Аптекарь с сомнением посмотрел на возбужденного леп медика. Не похоже, чтобы тот мучился по носам. Значит, запор, клизм, кое черт клизма. Иван Самойлович, за прожитые в Петербурге годы, научился не только чертыхаться, но и ругаться куда крепче. Кунц наконец решил поинтересоваться: Фам? Фам лучше клизм. Не мне, императрице, настойку нужно, а у меня. Он хотел сказать, что ничего нет, но вовремя одумался, только поинтересовался. «У тебя что есть? Слышал, зелье какое-то». «Селье? Пальцам есть!» Аптекарь хотел добавить, что он тоже поможет после недели приема, но не успел. Роджерсон снова взвыл. «Вези!» «Надо немного делать, нихт сразу!» «Сколько нужно? К утру успеешь?» «Утро! Да! Успеть! Я! Успей, дорогой! Успей!» Императрица животом мается, неожиданно посоветовала молчавшая до сих пор фрейлина Протасова. Кунц действительно изготавливал и успешно продавал горькую настойку для улучшения пищеварения, в которую входили корень валерианы, цветки лаванды, тмин, розмарин, плоды укропа, кориандр, шалфей и еще кое-что. На всякий случай он решил добавить еще тысячелистник, горячавку, анис, зверобой, кору дуба, перечную мяту и горькую полынь. Что-нибудь да поможет, а навредить тут нечему. Крепкую настойку делать не стал. Получилось весьма приятно на вкус и запах. К утру, когда за ним снова приехали от Роджерсона, кунц был готов. Теперь он уже оделся, как положено. Вдруг придется предстать перед глазами самой императрицы. Все пуговицы были застегнуты еще дома, и парик заново напудрен. лейп медик понюхал полученное средство, хмыкнул и протянул пузырек к кунцу. Сделай большой глоток. Пришлось пробовать на виду у медика и той самой фрейлины. Видно, они имели прямой доступ к императрице, и государина им особо доверяла. Убедившись, что аптекарь не боится пить то, что предлагает, Роджерсон поинтересовался. Сколько дать императрице? Может все сразу? Кунц, вспомнив о каредуба, замахал руками. Зачем все? Нет, нужно по стопочке перед едам. Можно и между ним, но только сегодня. Потом нет. Айн стопка и кушат. Поняли, поняли, остановил его Фрейлина. Взяла бутылку из рук и, налив небольшую стопку, храбро глотнула. Некоторое время она стояла молча, словно прислушиваясь к себе, потом кивнула. Ничего, пить можно. Кунц почти обиделся, потому что настойка хоть и была горьковатой, но в меру. Следующие дни стали для аптекаря Абрахама Кунца кошмаром. Он закрыл аптеку, сказавшись больным. Никого не принимал и сидел, завернувшись в одеяло и дрожа от страха. Бедолага прислушивался к каждому звуку. К стуку колес, изредка проезжавших по узкой улочке экипажей. К шуму за закрытыми ставнями окнами. Кунц не видел саму императрицу, только знал, что та мается животом. Если вдруг что-то случится, обвинят его, скажут, что отравил. За четыре тревожных дня Кунц передумал многое. Почти решился бежать, прекрасно понимая, что догонят и тогда тюрьмы не миновать. Потом обреченно махнул рукой и даже основательно напился от безысходности. Когда стук колес подъехавшей кареты замер под окном, аптекарю было уже все равно. В дом зашел сам Роджерсон. Махнул слуге, чтобы принес что-то из кареты, прошел в комнату, огляделся. Увидев, наконец, пьяненького хозяина, Обхватил того обеими руками, расцеловал по-русски троекратно и, смахивая прочувствованную слезу с глаз, объявил. Полегчало. Мало того, императрице твой настой зело понравился. Матушка Екатерина Алексеевна пожаловала сто рублев, большой отрез бархату и наказала готовить сей настой для двора в больших количествах. Теперь ты поставщик императорского двора. А вот это от меня. Он протянул с толстого пальца большой перстень с изумрудом. У кунца закружилась голова. Плюхнулся в кресло, невзирая на то, что именитый гость стоял. Роджерсон смотрел с усмешкой, видно понимал состояние аптекаря, потом посоветовал. «Бросай к черту все свои порошки до да примочки, занимайся только настоем. Будет он зваться твоим именем». Можешь и в аптеке продавать, да только чтоб ко двору успевал поставлять по надобности. Все ли понял?» «Я-я, понял, спасибо». Он что-то обещал Роджерсону по-немецки. Видно, благодаря, но медик слушать не стал. Снова усмехнулся, похлопал по спине ошалевшего аптекаря и отбыл. Глядя лейб-медику вслед, кунс пытался понять, спит или все же нет. Щипок подтвердил, что бодрствует. Стоило за гостем закрыться двери, как Абрахам бросился к столу, судорожно вспоминая, сколько и чего добавлял в настойку. Вкус и запах должны быть такими же. За пользу Кунц не беспокоился, но в ней только нужные травы. Он действительно поставлял ко двору настойку в огромных количествах, по тысяче бутылок ежегодно. Кроме того, постоянно продавая ее и у себя в аптеке. Расходилось средство лучше некуда. Оно пережило не только своего создателя, но и многих его потомков, будучи известным и через 200 лет под названием «Рижский бальзам». Отменное средство не только для пищеварения. Немного придя в себя после несварения желудка, Екатерина, во-первых, дала за рог есть осторожно, а во-вторых, тут же занялась делами. «Гриша, ты бы с Бероном о своем деле поговорил». Свое дело Григория Орлова, как ни странно, мало касалось его лично. Просто когда принесли атлас Российской империи, Орлов над ним корпел чаще самой Екатерины. Осознав, сколь велика страна, то и дело качал головой. «Ишь, какая силище-то!» Императрица посмеивалась. Григорий ведь не был ни глуп, ни бестолков, Он просто был ленив и плохо образован. Именно плохо, а не мало. Ведь сама Екатерина тоже не могла похвастать образованием, но за неимением толковых учителей приложила много усилий и всему выучилась по книгам. Но Екатерина по-немецки усидчива, а Орлов хватал по верхам. Ему хорошо только то, что интересно. Однако Гришка, если за ним приглядывать, весьма толков и смышлен. Услышав жалобы фаворита, что его образованием никто толком не занимался, Екатерина и список книг к изучению составила, и за письмами его следила. Писала проекты, а он сам после того превращал их в пространные петиции. Будь у нее время, а у него поменьше лени, мог бы получиться из красавца неплохой политический деятель. Но у нее не было этого свободного времени, а он откровенно ленился. И все же императрица давала Орлову серьезные поручения. Однажды Григорий разглядывал карту России, привычно поражаясь ее размерами и вздыхая, что на такой территории людишек живет всего ничего. Смотрел на перенаселенную Европу, сравнивал, посмеивался. Потом покрутил головой. «Нам бы их толковость, да людей побольше!» Услышавший это Панин фыркнул. «Своих бы удержать!» «Где удержать?» «Бегут проклятые, чуть что и в леса. Деревни пустые стоят». Екатерина усмехнулась. «Сенат и того не ведает, сколько вообще людей в Российской империи». У Орлова вдруг загорелись глаза. «А ежели на наши земли из Европы народ пригласить?» «С ума сошел?» Панин не сдержался, хотя понимал, что может обидеть фаворита. «Свои земли раздавать?» «Не раздавать, а пригласить жить». Но так, чтобы наши законы признавали. Нам за землю платили. Екатерина чуть задумалась. Нет, тогда уж все права давать. Только требовать, чтоб местным ни в чем не мешали. Если не дать, так они землю быстро испоганят и уйдут. Нет, надо просто селить на пустых землях. Одно требование быть должно. Веру свою не навязывать. Ага, а они расплодятся и вовсе Россию захватят. Императрица рассмеялась. «Гриша, вот это захватить просто селить надо не под Петербургом или Москвой, а вон у Волги землицу давать. В Галштине много народа безземельного и в Саксонии найдется, и по всей Европе. Кроме того, заводы чахнут, потому как рабочих нет. Немало европейцев и на заводы пошли бы». Результатом этих бесед оказался манифест о переселении в Россию иностранцев, а летом следующего года и учреждение канцелярии опекунства иностранцев, президентом которой императрица и назначила Григория Орлова. Гришка ходил важный. За дело взялся весьма споро и толково. Правда, Екатерина боялась, что это только сначала. Не зря боялась. Пока подпихивала фаворита, тот работал. Как забывала контролировать, ленился. Он быстро загорался делом, но быстро и остывал к нему. Об этом деле и напомнила Екатерина Григорию в Риге и Митаве. Курляндия хоть и не перенаселена, но охотников перебраться в более теплые и благословенные места найдется немало. К тому же нужно было обговорить с Бероном, которого Екатерина, вернув из ссылки, снова сделала герцогом курляндским, чтобы из Европы Желающих перебраться пропускал беспрепятственно, не оставляя у себя самых крепких. Берон, конечно, не слишком горел желанием отдавать крепких людишек, а потому затянул свою конетель. Мол, к чему к Волге гнать, когда можно и в Курлянде оставить? Здесь тоже людей не хватает. Теперь Орлов увлекся идеей с прибалтийскими землями. Екатерина вздохнула. Кавалергард и есть кавалергард. Какие ему канцелярии до соседания? Почему-то вспомнился Потемкин. Вот этот мог бы. Да только камер-юнкер предпочел вольную жизнь, уехал и даже не попрощался. Хотела поинтересоваться, где там герой-пересмешник? Да сначала несварение отвлекло, потом другие дела. Осенью 1763 года из Польши пришло известие о смерти короля Польши августа третьего. Это означало, что польский трон свободен. Екатерина немедленно приняла меры. В ход пошли подкуп, всевозможные обещания, награды, даже угрозы, чтобы новым королем избрали Станислава Понятовского. Щедрый дар бывшему любовнику, но вдруг встретила недовольство с двух сторон. Григорий Орлов был недоволен, с этим ясно, он просто ревновал. Гришу успокоила только одним. «Не хочу, чтобы Станислав в Петербург приезжал. Думаю, и ты не хочешь». А вот сопротивление со стороны самого Понитовского подивило немало. Он не хотел быть королем, даже поддерживаемым могущественной Россией. Понитовский хотел приехать в Петербург и снова стать любовником Екатерины. Все первые месяцы она только и делала, что писала Станиславу, отговаривая от появления в России рядом с собой рассказывала, насколько все сложно, зыбко, опасно, убеждала, что своим приездом он навредит не только себе, но и ей. Не имея прав на трон и взяв власть при помощи переворота, императрица Немка не могла позволить себе фаворита Поляка. Для него же главным было, что она вдова, а значит, может выйти замуж снова. Станиславу была дорога не Екатерина, императрица Российской империи, а Катя – женщина. Понитовский писал, что предпочитает видеть не корону на своей голове, а ее голову на подушке рядом со своей. Одного не мог понять Станислав. Екатерина уже полюбила другого. Она не собиралась менять красавца Орлова на красавца Понитовского. Не только потому, что один русский, а другой поляк, а потому, что любила Гришу со всеми его недостатками. Григорий нервничал. Однажды даже нагло заявил, мол, не зарывайся, мы тебя на трон посадили. Не пройдет месяца, как скинуть можем. Рядом оказался Разумовский. Екатерина промолчала, а Кирилл Григорьевич фыркнул. Да только и неделя не пройдет, как мы тебя порешим. Орлов язык прикусил, но бахвальство сразу не убавилось. Императрица вела себя тихо и осторожно, но она старалась угождать всем или почти всем чтобы не было недовольных, чтобы не нашлось тех, кто мог кинуть клич в гвардии против нее. Смерть Петра как-то забылась, да и не любили его в России, только потому простили Екатерине переворот. Но был Павел, который, слава богу, пока мал. Ее главной задачей пока было увильнуть от регенства. Но оказалось все не так просто.